Юрий Федорович Третьяков, Черепаха-туниятца Витюша, Шурка Сурков вышел из дому, намереваясь сделать три дела. Сходить на пруд и прогнать оттуда неизвестного мальчишку в белой шапке, который повадился каждое утро у д и т и рыбу на самом Шуркином месте; заглянуть к маленькой Люске, выяснить, не мучает ли она котенка, взятого на воспитание от Шуркиной кошки; по просьбе матери узнать в магазине насчет сметаны. Первые два дела он сделал. За мальчишкой долго гнался по берегу, пугая его страшными криками. Котенок чувствовал себя хорошо и сейчас спал вместе с л с ч к о й А в магазин Шурка сходить не успел, потому что встретился с одним знакомым т у н и я и ц е м по имени Витюша. Так его все называли, будто маленького, а он вовсе не маленький был, а очень большой, толстый и румяный. Рассказывали, что на соседской свадьбе он за один присест съел ц е л о е ведро пирожков с капустой. Может быть, он смог бы и два ведра съесть, если бы ему кто-нибудь дал. Но только ему никто не давал. А все читали Лодрем и т у н е я ц е м А т у н е я ц е м он сделался потому, что после восьмого класса учиться дальше не захотел, а где-нибудь работать вообще не любил. А сейчас катит этот самый Витюша на встречу на грузовом мотороллере, улыбаясь издалека Шурке, с которым находился в самых дружеских отношениях и недавно даже обменял ему за велосипедный насос настоящие шпоры для ношения на ногах. Затормозив около Шурки, он спросил. Законно, а? Ты где взял мотороллер? Понеревался, и т с о Шурка? На работе. Важно, ответил Витюша. Я теперь сотрудничаю в горбольнице. Замсав подсобного хозяйства. А как Егор Ефимич уйдет, могу продвинуться и в заведующий. А что? А это Ефимич вот чокнутый. Ему давно уж можно пенсию получать, а он все работает. Дали п мне сейчас сколько-нибудь пенсии. Эх, разве я стал связываться? По-моему, нужно так узаконить. Кто на пенсию не хочет, отдавать ее тому, кто хочет. А что? И тогда я в гробу их видался, их не работой. Зато мотороллер сейчас пол на моем распоряжении. хочешь прокатнуться? А где я сяду? – спросил Шурка, потому что грузовые мотороллеры устроены очень неудобно. Со всех сторон закрытые, гладенькие, и кроме водителя во м е с т а нигде еще сесть или хотя бы прицепиться. Но Витюша сообразил. А можно в кузов? А что? В таком интересном месте Шурка еще ни разу не ездил. И долго думая, залез в железную коробку. Ветюша закрыл дверку снаружи, чтобы Шурка не потерялся, и они куда-то покатили. Долго кататься сидя внутри грузового мотороллера оказалось не так приятно. Сам ничего не видишь, на ухабах с т у к а е ш ь с я головой о потолок, а боками о стенки, уцепиться н е за что и пахнет какой-то химией. Шурка собрался постучать в е т ю ш у чтобы остановил идти дальше пешком. но тот остановился сам. Шурка вылез и увидел, что они чутились у Витюши во дворе. Витюша подумал, чем бы еще удивить Шурку и спросил: "Черепаху хочешь поглядеть?" Шурка даже не удивился. Если уж Витюша работает и может кого захочет катать на грузовом мотороллере, то почему бы ему не займить и черепаху? А настоящих живых черепах Шурка за всю жизнь ни о д н о й о не видал, кроме как на картинках да по телевизору. И даже не знал, что они могут быть здесь. Думал, черепахи находятся в каких-то других местах. Живая? – спросил он для уточнения. А тут дохлая. Самодовольно ответил в и т ю ш а Сейчас поглядишь, как она в кадушке плавает. Водяное породы, сам ловил. Вчера застукал возле пруда. Есть сухопутные, те тонут, а э т о в о один. А есть что на земле, что в воде, все до лампочки. Сейчас у меня в сарае сидит. в и т ю ш и на мать вышла на крыльцо. И увидев сына Шурка испугалась. Что это такое? Алюш выгнали? Меня не выгонят. Задрал нос в и т ю ш а и достав из кармана грязную бумажку, показал матери. Вот она, накладная. За к о м б и к о р м о м командирован. Подзаправиться заскочил. Соберем н и ч у д ь по быстрому. Когда физически целый день работаешь, знаешь, как калории расходуются. Когда мать ушла в дом, он вынес из сарая фанерный ящик и дал Шурке заглянуть внутрь. Там действительно сидела черепаха, не очень большая, с тарелку. Она была похожа на т е м н ы й к р у г л ы й п л о с к и й к а м е н ь и з р и с о в а н н ы й разными красными линиями и даже узорами. Витюша вынул ее из коробки и положил на землю. Сейчас п о п о л з е т Через минуту черепаха высунула продолговатую голову, за ней ноги и поползла, подминая высокую траву, будто неуклюжий д о п о т о п н ы й танк ползет по мелкому лесу. Оказывается, у нее даже имелся и маленький острый хвостик, а лапы были с коготками и даже с чем-то вроде рыбьей чешуи. Больше ничего Шурка не успел рассмотреть у черепахи подробно, потому что Витюша схватил ее и бросил в кадушку с водой. Было хорошо видно, как черепаха медленно опустилась на дно, легла там, опять притворившись камнем, и лежала так долго, что Шурка стал беспокоиться: не утонула ли она на совсем? Сейчас сплывет, успокоила его Витюша. уже изучивший черепахины привычки. И вскоре черепаха вытянула шею, оказавшуюся довольно длинной, расправила лапы и начала медленно всплывать, будто подводная лодка. А голова вытягивалась вверх, как перископ. Но вся не в сплыла, а только в ы с у н у л а на поверхность кончик носа, вдохнула воздуха и снова медленно покачиваясь легла на дно. А чего она ест? – поинтересовался Шурка. – А кто ее знает? – ответил Витюша. Я ей пока ничего не давал. Да, они могут по три года ничего не есть. О кого держать выгодно? Не то, что Ефима чего, поросята. Не поспеваем в к о р ы т ы подливать. Значит, и навоза от них нет. А у этих не поспеваешь чистить. Три года. Хмыкнул Шурка. Сам в журнале читал, заверил в е т ю ш а который любил читать журналы, запоминал оттуда всякие чудеса, а потом всем рассказывал. Посмотреть черепаху получше не дала Витюша мать, которая вышла и начала ругаться: "Батюшки, дождевая вода. Она для чего поставлена? Ну, к а ответь мне на вопрос. Для стирки, глупой черт. А не черепах там пускать твоих п о г а н ы х Вы не медленно, они то сейчас обоих распалю, черепаха вместе. Ладно, ладно, не шуми". Бормотал Витюша, доставая черепаху и пряча ее обратно в ящик. Чё шумишь, хуже ефимыча. Ефимич шуми, дома шум. Какой-то жить е тут вкалываешь целыми днями, как зверь, буквально. Ешь, скорей, да и жай, куда п о с л а н Не слушала его мать, т и т я вы р о с у м а н е в ы н е с как же на тебя не шуметь. Там Егор и Фима ч т о н е б о с ь заждался весь, а он тут с мальчонкой связался, компанию себе нашел. Какая у тебя компания? Взрослый человек, ты хоть людей постыдился, От люди с р а м т у не ядится че. Во д в о р и в ящик с черепахой обратно в сарай. в и т ю ш а Панура поплелся за матерью, позабыв про Шурку, который остался один во дворе. Постоял немного, да и тоже пошел домой. По дороге он вспомнил про сметану. Но сметану в магазине уже не оказалось. Привозили мало, и ее все разобрали. Матери Шурка честно объяснил, что сметану он купить не успел, так как заходил смотреть у в и т ю ш и черепаху. Черепаха важнее сметаны, которая каждый день продается, и не очень нужна. Можно побыть и без сметаны, не обязательно что-нибудь сметанное есть, можно другое что. -то. н о она не стала про ч е р е п а х у выслушивать, а начала ругаться точно так же, как Ветюш на мать. И это зачем тебя к в и т ю ш понесло? Вот так компанию себе нашел. Ты бы хоть подумал, с кем связываешься? Какой у тебя товарищ? Или тоже в т у н е я д ц е решил записаться? Он уже работает, сообщил Шурка. Физически заместителем заведующего подсобного хозяйства в гор больницы. Заведующий куда пошлют? Усмехнулась мать. откуда-то уже все знавшие. Егор е ф и м ы ч а на сила уж родня упросила, чтоб взял к себе в подсобники из под свиней грязь выгребать, и тебе оттуда приспособить, будьте два сапога пара. Но Шурка не стал продолжать разговор и ушел, чтобы своими придирками она не мешала думать про черепаху. Счастливый же этот Витюша, вот взял да и нашел черепаху себе, а Шурке никогда не везло, другие то и дело чего-нибудь находят. п е р ф и ш к а нашел длинную собачью цепь со шейником. к а л и н ы ч прямо у себя в саду откопал старинный медный п я т а к с орлом и к о с т я н у ю коробочку без крышки. Там много к о е чего. А Шурка за всю жизнь не только х о т ь самой маленькой черепахи, но и вообще ничего не находил, если не считать перочинного ножечка, у которого оба лезвия оказались сломанными. А целым был только один штопор для вытаскивания пробок. Но во всем поселке не удалось найти бутылку, заткнутую настоящей мягкой пробкой для завинчивания штопора. ж е с т и н н ы е пластмассовые не годились, поэтому ножичек лежал без дела, а потом снова потерялся. Шурка почти каждый день ходил к пруду, но ни одной черепахи ни разу не заметил. А Витюша случайно заехал и сразу ему черепаха вылезла. Главное по всему видно, что она Витюше не особенно не нужна, раз он ее даже не кормит и не занимается с ней, а держит в сарае в темноте в тесном ящике без свежего воздуха, не выпуская погулять и поплавать. И когда ему с черепахой это возится, если он теперь работает, а Витюшная матери она и вовсе не требуется. д а ж е если Витюша правильно сказал, что черепахи могут не есть по три года, то откуда он знает, сколько времени она не ела до своей поимки? Может, три года сегодня заканчиваются, а она уже начала помирать. Этого допустить нельзя. И Шурка пошел к другу к а л и н о ч у чтобы посоветоваться. к а л и н ы ч прошлым летом гостил у двоюродной сестры в Москве и видел там в зоопарке всяких зверей, поэтому сразу начал уточнять. А она лапами вот так? Он показал, как шевелит лапами черепаха. Шурка кивнул. А хвостик остренький? Ага. А лапы зеленоватенькие? Ага. Все правильно, решил к а л и н ы ч Таких я тоже знаю. А Витюша всем ее показывает? Не знаю. А ты еще пойдешь ее смотреть? Наверное пойду. А меня возьмешь? Ладно, пообещал Шурка. Хоть и не знал, как отнесется в е т ю ш а к приходу малознакомого ему Калиныча. Может, пустит, а может рассердится и нада ет обоим. Это уж как на него найдет. Но Калиныч обрадовался и вспомнил, что у него имеется книжка юный зоолог, где вроде бы говорится что-то о черепахах. Книжку долго искали по всему дому и даже во дворе. где, наконец, она и обнаружилась на половину порванном виде, потому что ее утащил двухлетний Сашко, любивший рвать все бумажное. А книжка была необыкновенно ценная. К счастью, Сашко не успел дорвать юного зоолога до самого главного места, где говорилось про черепах. И Шурка с к а л и н о ч е м все до капли разузнали насчет содержания этих интересных животных в неволе. Шурке с к а л и н о ч е м особенно понравилось то место в книжке, где говорилось: пища черепахи? Состоит из червей, водяных насекомых, лягушек, тритонов и рыбы. В неволе черепахи живут по многу лет, если их кормить рыбой дождевыми червями или сырым мясом, и скоро становятся ручными. Такой простой едой, если не считать каких-то неизвестных тритонов, шурка с калины чем могли снабдить хоть 100 черепах? Рыбу и лягушек наловить в пруду, червей добыть в огороде из земли, а сырое мясо дома из холодильника. Не имея привычки откладывать важные дела, они тотчас накопали полную консервную банку дождевых червей красных толстых жирных, которые черепахи должны понравиться. Таких она и у себя в пруду не попробует. Которые поменьше, тех использовали для насадки на крючок, когда потом пошли запасаться рыбой на пруд. И за какой-то час выудили черепахи на первое угощение пять маленьких рыбок, что, конечно, будет для нее самым лучшим, ведь из всей живности, обитающей в пруду. Рыба наиболее съедобна. Так удачно получилось, что за одно застали там и нахального мальчишку в белой шапке. Жаль только, что мальчишка увидел их раньше и удрал через луг. Но они нагнали т а к и на него страху, преследуя до крайних домов, где вступилась какая-то старушка и запретила дальше его ловить. Дома еще раз пересчитали р ы б о к и решили, что черепахи пока хватит, хотя неизвестно, и в книжке юный зоолог не указано, поскольку она ест за один раз. На утро Шурка зашел за калинычем и прихватив с собой угощение для черепахи, они отправились к Витюше в гости. Заходить к нему прямо во двор они постеснялись и начали вызывать Витюшу на улицу, крича во все горло: Витюша, Витюша! Кричать пришлось долго, даже в соседних дворах все переположились, пока наконец Витюша на мать услышал, а открыла калитку и тоже закричала: Ну чего, ну че, глотки надрываете? з д р а с т е т е тёть. Поклонился Шурка. Витюша дома? Какой он вам Витюша? Кому Витюша? Кому Виктор Николаевич? Какие п р и я т е л и завелись? Нет его на работе. На к о е н вам понадобился. Какое у вас может быть до него дело? Мы не к нему, робил Шурка, мы к Черепахе. Говорю вам раз и навсегда, никаких тут больше чертовых Черепах нету. Не ходите сюда, и не б у л ч ь т е людей понапрасну. Утром ему велела, чтобы не с о к у д а х о д и т е Зверинец развел. На дело его нету, так всю кадушку изгваздал своей черепахой поганой, п у с к а й то и дело как м а л е н ь к и от людей срам. А куда он ее понес? – спросил Шурка. Я почем знаю? Не знаю, знать не хочу. Откуда выбрал туда и п у с к а й о т носит хоть под буйрак. Ведь уж на мать силой хлопнула калиткой, а Шурка с к а л и н ы ч е м еще немного постояли на улице, не зная, что теперь делать. Неужели вы бросит? – не верил к а л и н ы ч Уж лучше б нам отдал. Интересно, что точно такая же мысль была в это время в голове Ушурки, только сказать не успел. Вот что значит дружба, даже мысли приходят одинаковые. Действительно, для Черепахи гораздо полезнее жить Ушурки. Тут нужно так рассуждать. в и т ю ш а человек большой, почти взрослый. Ему нужно работать, а не Черепах пускать, а то от людей срам, как правильно, в и т ю ш а на мать сказала. Черепаха будет его от дела отвлекать, а у ш у р к и свободного времени больше, найдет, когда с ней заняться. Ведь ей требуются прогулки, простор, купание. Недаром книжка юный зоолог выпущена. Там знают, кому лучше всего черепах доверять. А у Витюши она не живет, а просто мучается, голодная в темном ящике. А Шурка будет ее прогуливать в саду и огороде, купать в воде и угощать чем только она пожелает. Она бы везде ползала, а Шурка ей рыбок или чего-другого приносил, так бы и жили, если она захочет. Можно целый бассейн для него вырыть в огороде, пусть плавает на здоровье. А в и т ю ш е делом нужно заниматься, не маленький. И все-таки куда он ее дел? Неужели успел уже выбросить или кому другому отдать? Следует все выяснить как можно скорее, пока не поздно. Быстрее! скомандовал он к а л и н ы ч у и припустился бегом. к а л и н ы ч за ним. А куда мы бежим? спросил он догоняя Шурку. В больницу. А зачем? К Витюше. И они наддали еще, стремясь скорее повидать Ветюшу, и даже не остановились, когда из своего двора выскочил дед, удивился и крикнул: "Куда вы? За черепахой?" н а с к о р о объяснил ему к а л и н ы ч Дед ничего не понял и тоже побежал на ходу, пытаясь выспросить, в чем дело, какая черепаха и зачем они так быстро бегут. в е т ю ш н о г о начальника Хромова Егора Ефимыча все в поселке знали и уважали за то, что он был мастер на все руки. И в свободное от работы время вместо отдыха кому-нибудь что-нибудь делал, строил или починял. Этой весной он состроил шурке ворота и починил забор, а шурка ему помогал и они даже подружились. к а л и н ы ч и ч тоже знал Егора е Фимыча, который сделал им крыльцо и поменял электропроводку. Дед с Егором е Фимычем знаком не был, но считался вместе с шуркой и Калиночичем. Поэтому они смело зашли на подсобное хозяйство больницы. Это хозяйство имело такой большой двор. что если сложить все дворы и Шуркин и Калиночев и Дедов, да еще добавить Перфишкин, то все равно не хватит. И весь он был застроен с а р а й ч и к а м и будками и навесами, в которых можно даже заблудиться. Ребята сначала и заблудились немножко, никак не могли выйти к в и т ю ш е Егору е Фимочу, чьи голоса слышались то совсем близко, то подальше, а то и вовсе далеко. А приблизиться мешали груды пустых бочек, ящиков, парниковых рам и каких-то еще механизмов. попадалась даже соломорезка, интересная штука с громадными зубчатыми колесами, которые изрежут в крошку любую солому, если туда ее сунуть и начать крутить. Дед хотел было попробовать, да Шурка запретил, неудобно. Прийти и прямо сразу начинать соломорезкой баловаться. Наконец они вышли к загону, обнесенному новеньким штакетником, где бегали, играли, дрались и грелись на солнышке маленькие поросята. Ну а р а б е л л и спрятались за штабелем ящиков. увидев Егора е Фимыча, Витюшу и одну женщину по имени тетя Маруся. Егор е Фимыч стоял возле большой б а д ь и и сыпал туда муку из бумажного пакета. Тетя Маруся размешивала, а Витюша отдыхал под навесом на мешках и рассказывал: "Свиньи это несовременно, пережиток буквально. Теперь их научились из нефти производить или там из опилок, не живых, конечно, а уже готовых в виде котлет прямо". Для ускорения процедуры, а то ходи за ними, дожди, когда подрастут. Ловко, покачал головой Егор Ефимыч. А тебе стал быть, останется только возле той машины старелочка дожидаться. Старелочка ему что? Хихикнула тетя м а р у с я С ведром. Но Витюша не заметил намека. Вы вот не верите, потому что не в курсе научно-технического прогресса, а я сам видел в журнале снимок. Черная икра и к а к о е т о мясо с гарниром из синтетики. Призывали лучших поваров пробовать, никакой разницы не заметили. Теперь добивается, чтоб вид был. А что вид был бы вкус? Да нефть она не б о с ь к е р о с и т н а м воняет. Не верила тетя м а р у с я Опять же вы не в курсе. Физика что гласит? н а гласит, что все состроено из -за атомов. Зависит только, как они перемешаны. Берут нефть. По-другому атомы перемешают, икра перемешают еще поросятина. Готово! воскликнул е г о р Ефимыч и, взяв пальцем немного месива, попробовал его на язык. Твои атомы когда еще там перемешаются, а тут самый раз. Ну ка, химик, подымайся, д да р а з н о си по коры там. в и т ю ш а медленно встал с ящиков и начал топтаться вокруг боди, примериваясь, как ее взять, чтобы не запачкать свои нарядные джинсы. Живей, прикрикнул е г о р Ефимыч. Что ты как не своими руками? Ну, работник. ч е Таких работяг самая нефтью кормить лучше не стоят. в и т ю ш а поднял б о д ю за ручки и потащил в поросячий загон. Когда он открыл дверку, поросята толпой бросились ему под ноги. Он отталкивал их п и н к а м и но двое самых отчаянных прошмыгнули наружу и хотели убежать. И тут из-за ящиков, как кот, выпрыгнул Шурка, схватил одного. к а л и н ы ч погнался за другим и, упав животом на землю, уцепил его за ногу, а деду поросенка не досталось. И он взялся рукой за Шуркина, о будто тоже ловил. Давай их сюда, распорядился Егор е ф и м о в и ч даже не удивившись, что Шурка с друзьями вдруг зачем т оказались о на его хоздворе. И только во д в о р и в о б р а т н о в загон поросят, которые с веселым и довольным видом тотчас с в я з а л и с ь в общую схватку у корыта, спросил Шурку: А ты чего тут? Ворота осели? Да нет. Так, не знал, что ответить, Шурка. Они должны в скором времени рассохнуться, я съесть. Не слушал его е г о р е Фимич. о в т е с был сырой. У меня запланировано зайти подделать. Скажи матери, пускай не беспокоится. Да нет, мы зашли по р а с я т посмотреть. Объяснил Шурка, видя, что Витюша сделал страшное лицо и погрозил е п о т и ж к а кулаком. Шурка дернул головой и поднял брови, что должно о з н а ч а т ь вопрос. Как черепаха? Витюша понял. Подмигнул, слегка помахал ладонью, и Шурке стало ясно, что с черепахой все в порядке, только нужно пока помалкивать и не подавать виду. Ну посмотрите, посмотрите! Разрешил Егорий Фимович, нося пустую бадью, ведро и мешалку, пока их не успели на нефть заменить. Эй, химик, покажи им! в и т ю ш а пуская ребят в поросячий загон громко, чтобы слышал, е г о р а й Фимич зарал. о э т че приперлись все б р и г а д о й только людей отдел отрываете. А потом добавил: "Тут она, я е ё сюда перепрятал, а то дома мать жить я не д а ё т ч т о б Ефимич не видал". Он повел ребят в угол, сдвинул доски груда сложенного ограды и вынул ящик с черепахой. Черепаха лежала там на дне, вся упрятавшись в свой панцирь и не двигалась. и даже когда ей к самой голове подложили принесенных рыбок, нисколько не пошевелилась. Симпатичная, – шипнул к а л и н ы ч а дед просто кивнул. А она не померла? – б е с п о к о и л с я Шурка. Живая, че и сделается? – заверил Витюша, грубо переворачивая черепаху на спину. Я недавно тянул за хвост, поджимает. Но увидев, что Егор Ефимович возвращается назад, т а щ и на спине какой-то мешок. Он проворно задвинул ящик под доски. И принялся толкать ногами поросят, которые толпились вокруг, будто тоже хотели посмотреть на черепаху. Ну вы т о н и я ц ы замучили меня, гады, жить я от вас нет. Уж ты наработался, надорвался, – сказал Егор Ефимыч, сваливая на землю мешок. А что? – обиделся Ветюша. Вы, Егор Ефимыч, известный человек, все недовольны, д о п р и д и р а е т е с ь о т ч т о я не сделал? Чего? – расверпел Егор Ефимыч. И схватив мешок за углы, вытряхнул из него кучу вялой м я т о й травы. Ты какой травы принёс? Тебе русским языком было сказано лебеды и п о д с в е к о л ь н и к а а не абы чего. Это трава? Это хворост. Ей бык подавится, не то что поросёта малые. П -п Подумаешь п е р с о н ы хмыкнул Витюша. п о д с в е к о л ь н и к а м подавай. Чё они ещё понимают? Может, им бананов? Откуда я знаю, какой там подсвекольник, чем отличается? Подсвекольника он не знает. Еще больше кипятился Егор Ефимович. До ж е л и Ты в каком т о Париже воспитывался, что подсвекольника не различаешь? Культурный какой! Аль т е б я своего огорода нету? Огородом мать з а в е д у е т буркнул в и т ю ш а Тут и оно. Привык на материнском горбу кататься, л о д ы р Поганой м е т л а п тебе п л а ч е т Мы знаем, под свекольник вмешался Шурка, радуясь, что ч е р е п а х а цела, и боясь, что Егор Ефимович р а с с е р ч а е т еще больше, допроводит да всех с о двора раньше времени. Или беду з н а е м можем нарвать сколько угодно. Таким хорошим п о р о с я т а м нужно самую лучшую травку давать. Подхватил к а л и н ы ч и ч чтобы угодить сердитому з а в х о з у Можно мы нарвем? А что? Обрадовался Витьуша закона, правильно, Егор Ефимович, пускай привыкает к физическому труду. А я за ними присмотрю, покажу им, а то они н а п о р т я т че неопытные. А сам вбега ударишься? – спросил Егор Ефимович. Да вот они свидетели будут, горячо заверил его Витюша. Напрасно, Егор Ефимович, меня всегда подозреваете. Вот они не соврут. Ладно, согласился Егор Ефимич. Все одно от тебя тут проку как от к о з л а молока. Витюша вынес из-под навеса три громадных мешка и повел ребят между с а р а й ч и к о в и будок прямо на больничные огороды, где в нимоверном е количестве росли картошка, свекла, морковь и другие овощи полезные для больных, а также и для здоровых. Больничные огороды протянулись далеко, а в конце смыкались с огородами соседнего совхоза. Есть где под свекольник собирать. Ну и фимычную чокнутый, рассуждал Витюша. Сам покой не знает и другим жить я не д а т Ему давно у ж пенсия положена, он в с ё работает, а тут пока до пенсии доживешь. Э -э -э -э. в и т ю ш а с тяжелым вздохом махнул рукой. Поганая метла плачет. Это еще неизвестно. Может, я сам скоро уволюсь по собственному желанию. Вот подыщу престижную работинку, чтоб не пыльная, но денежная. И в гробу я его видал с поросятами вместе. В Англии вот где жизнь. Недавно читал в журнале, там даже котам зарплата идет, их на военных складах содержат от мышей. Извание присвоено его королевского величества. Военный кот, к л ё в о а? Ну зарплата, конечно, небольшая, но если развести котов 20, д а устроить их на склады живи себе спокойно, закона, а? Так зарплата им на пропитание? н а п о м н ю л Шурка. Коты обязаны мышами пропитываться. поучительно сказал Витюша, а то и мышей ловить не стану, дураки они что ли? Точно, поддержал его дед. Наш кот и у нас и у квартирантов питается, а мышей ни сколечки не ловит, целый день спит и спит на диване, а мыши даже у него все из блюдечка утаскивают. Может он мышей не любит, предположил Шурка. Да, не любит. Я раз ему наловил м ы ш е ловко пять штук, сложил в блюдечко, думал дня на два хватит. А он утром пришел и съел всех за раз, а потом залег на диван и давай спать. Шурка р е ш и л что настал подходящий момент закинуть удочку насчет черепахи. Вить, а ты черепаху куда хочешь девать? Начал он осторожно выспрашивать. Кого? Не расслышал в и т ю ш ж видимо, у влеченный мечтами разведения военных котов. А черепаху? А не знаю, не решил еще. Может суп сварю. А что? Черепаховый суп, знаете, какой дорогой, только лорды и дикари могут есть. То из морских, возразил Шурка, тоже кое-чего, читавший про черепаховый суп. А из наших не едят. Но в и т ю ш а б ы л у п р я м ы й Они известно наши тоже водяные, какая разница. Может, и получше будут. Ведь наш карась вкуснее какой-нибудь б е л ь д и л г и Вот и черепаха. Да жалко, вздохнул к а л и н ы ч и ч в и т ю ш а уступил. Ой, ну можно и не варить, пускай так же. и в Е в я щ и к е плохо сидеть, гнул свою Шурка. Ничего, не будет попадаться. А попалась, так сиди. Вроде как срок отбывает. А, а помрет, а пускай. А можно? Она у нас поживет? Решился Шурка. Ухот временно. Витюша внимательно поглядел Шурку и сказал: Подумаю. Конечно, свою кровную черепаху какой чокнутый за так отдаст. Поработать за это надо физически. А что, законно? Вы мне тут п о д м а г н е т е а я пока подумаю, посмотрю, как будете стараться. Шурка очень обрадовался, что плата за черепаху такая удобная. Главное, не требуется отдавать взамен какую-нибудь хозяйственную вещь, за которую потом может влететь от родителей. Когда Витюша обменял Шурке шпоры на велосипедный насос, Шурка думал, что в ы г о д а л а потом, когда велосипед починили, А накачать его казалось нечем, сообразил, что все-таки насос нужнее шпор, которые в добавок сразу пропали и почти не пришлось в них походить. Ну, короче говоря, вы тут действуйте, п р о д о л ж а л Витюша, а мне нужно по одному делу в одно место срочно смотаться. Как полон мешки н а р в е т е тащите е г о р и Фимочу. Он спросит: а этот л о д ы р уже убег? Вы не признавайтесь, говорите. Он там рвет, а мы таскаем, поняли? Поняли? Ну и порядок! И Витюша быстрая энергичная походка куда-то ушел. Думаешь отдаст? спросил Шурку к а л и н ы ч Да кто его знает, размышлял в слух Шурка. Может и отдаст, а может и не отдать. Давай сильнее стараться. Давай, а т о вдруг сварит. А он не шутил, спросил дед. Да не поймешь, ответил Шурка, знавший Витюшин характер. Может и сварит, он, знаете, какой обжора. Но может раз д о б р и т с я на совсем отдаст. Зачем она ему? Он все равно ей не пользуется, только понапрасну в ящике держит. На его месте я бы отдал нам черепаху хоть на время. Ребята начали выискивать среди картошки п о д с в е к о л ь н и к и лебеду. А тот, которого я ловил, захихикал в д р у г Калиноч. Он меня запомнил и я его спина в смоле. Он в ы с у н у л нос и смотрит, розовый мокрый хрюхрю. -хрю. Своему я самый лучший н а р в у А я своему воскликнул Шурка, своего я тоже запомнил. У него родинка возле уха. А я своему, сказал дед. А Калинич спросил: А где у тебя свой? Тебе ж не досталось л о в и т ь Я там одного приметил. х о р о ш и й травы оказалось меньше, чем Шурка ожидал, и мешки наполнялись медленно. Так всегда бывает, если что не нужно, то попадается на каждом шагу, а когда понадобится, сразу куда-то пропадает. Не так давно Шурка вызвался принести одному пожилому соседу мухоморов для натирки от ревматизма и похвалился, что в любое время может набрать хоть тысячу штук самых больших и красивых, потому что всякий раз, когда ходишь за грибами, они краснеют по всему лесу, куда ни глянь. Но в этот раз нашлось всего две штуки и те трухлявые, и был ословесно перед соседом, мог подумать, что Шурка ленился искать, а когда соседу кто-то р а с советовал натираться мухоморами, то столько их в лесу объявилось на каждом шагу, хоть лана натирай. Вот и черепаха. Теперь Шурке стало ясно, что она ему всю жизнь была нужна, поэтому и не попадалась. А попалась в е т ю ш а которая в черепахах не н у ж д а л с я а если и н у ж д а л с я то не так сильно, как Шурка. Если Шурка что-нибудь делал, делал хорошо, и сейчас выбирал самую мягкую молодую лепиду и подсвекольник, чтобы поросята Егор е ф и м ы ч остались довольны. Он выдергивал траву из земли, а сам все думал, что черепахе не годится сидеть, у в е т ю ш и в ящике, где она может совсем от скуки зачахнуть. Ей требуется прудовая вода, которую ничего не стоит натаскать из пруда ведром. А вообще интересно было трудиться на больничных огородах. Главное, никто не имеет права тебя оттуда порогнуть, раз уж ты рвешь п о д с е к о л ь н и к не себе, а собственным поросятам. Заодно и картошка со свеклой пропалывается, так что польза получается двойная. И даже когда в поисках наилучшей лебеды они зашли на совхозные посевы, и откуда ни возьмись появился сторож, то Шурка с товарищами даже не подумали у д и р а т ь Мы не от себя, объяснил ему Шурка, от гор больницы мы. Егорий Фимович поручил. И сторож сразу подобрел. Егорий Фимович, знаю, как же. Ну чё он там? Всё попрыгивает. Ох и моторный мужик. Вы ребята, если желаете, можете забрать. в о н большие кучи. То наши девки вчера с с п о л о л и И пошел сторожить в какое-то другое место. Совхозную траву Шурка забраковал, пыльная и вялая, а нужна свежая и самая лучшая. Когда полные мешки принесли Егору е Фимочу, он действительно сразу же спросил: "А этот лодер где? Уже у б е г Там!" Шурка показал в сторону огородов и ловко увел ну от дальнейших расспросов, сообщив: "Нам сторож хотел свою лебеду отдать, здоровые кучи, да мы не взяли, она завяла уже." напрасно покачал головой Егор Ефимович. Напрасно не взяли, она обгодилась, ее досушить и будет сенная мука п е р в ы й с о р т такую в прежнее время люди ели в голодовку. Мы принесем, вызвался Шурка. Егор Ефимович разрешил. Валять к к л ь н е лень. А какой лень мог быть разговор? Не меньше десяти или даже двенадцати раз про путешествовали Шурка с друзьями на совхозное поле и принесли целую гору всякой лебеды. А после разложили на всех солнечных местах, пусть досыхает. Большое количество сено й муки должно было получиться. Шурка не знал, сколько такой муки требуется поросенку на раз, но решил, что должно хватить надолго. А тем временем поросята радостно объедали свежие листики п о д с в е к о л ь н и к а оставляя толстые стебли, чавкали, хрюкали и помахивали своими смешными хвостиками. Шурка выбирал самые симпатичные подсвекольники и подсовывал своему знакомому с черной родинкой на ухе. к а л и н ы ч своему одет тоже облюбовал себе поросенка, но сразу потерял, так как особых примет не запомнил, и начал кормить всех подряд. Да и как тут запомнишь, когда они скачут, бегают, толпятся, отталкивают друг друга, и никак невозможно за ними уследить. р а д о свежей т ь с витаминной т р а в к и Между делом удалось разок заглянуть в черепахи. Она все так же сидела, не высовывая ни лап, ни головы, а к рыбкам даже не притронулась. Шурка попробовал слегка потянуть за лапу, но черепаха поджимала ее, не давалась. Значит, живая. А получше обследовать не удавалось. Егор и ф и м ы что и д е л основал подвору, да и некогда было. К концу дня появился сам Витюша, неся на согнутой руке наподобие букета тоненький пучок повелики. Он кинул ее поросятам и бодро сказал. п о с л е д н е е законная е г о р е Фимович м о огород очистили, н и к а к о й прополки не понадобится. А е г о р е Фимович довольный, что теперь у него стало так много травяной муки для поросят, ни о чем его не расспрашивал. в и т ю ш а взглянул на свои часы и с удивлением воскликнул: "Ого, уже пять! Ну да чё, быстро за делом время проходит, туда-сюда и уже конец рабочего дня. Эй, Ефимич, пять уже, я пошёл!" И он торопливым шагом направился к выходу, строго наказав Шурки. Завтра, ч т о б с утра как ш т ы к и важное дело предстоит. Да не опаздывать, а то у меня строго. Непривычный к физической работе дед сильно уморился и по дороге домой сказал, что завтра не придет, будет целый день отдыхать. Но если тут надумают резать чего-нибудь на с о л о м о р е з к и то пусть прибегут за ним, он встанет и из последних сил поможет в е р т е т ь колесо. Шурка с к а л и н ы чем отдыхать не думали, сразу пошли с очком на пруд. И наловили в консервную банку всякой водоплавающей насекомой живности, чтобы черепаха могла выбирать себе по вкусу. Да еще крошечного лягушонка з а ц е п а л Шурка и посадил в спичечный коробок тоже черепахи. Из-за всех этих забот остальные дела приостановились. Приходили двое малышей, именуемых Зубан и Голован, которым Шурка поручил следить, как маленькая Люська обращается с котенком, и в случае чего докладывать лично ему. Она его руками душит за бока, сообщил Зубан. И в одеяло закутывает, добавил Голован. А он пищит, вырывается, а потом он ее о ц а р а п а л и убежал на крышу. Ладно, постановил Шурка, разберусь, как у п р а в л ю с ь А ей скажите, не перестанет обратно о т н е м у Те же разведчики донесли, что кирпичи коварные жители соседней кирпичной улицы. С которой луговая под командованием Шурки находилась в войне, совсем о с м е л е л и и задираются. До настоящих нападений пока не дошли, но уже два раза дразнились и один раз кидались. Вдобавок мальчонка Роболов в белой панамке приходил на пруд откуда-то с их стороны и, очевидно, является замаскированным кирпичом. Но с открытием боевых действий Шурка решил подождать до полного прояснения дела с черепахой. Когда на утро Шурка с к а л и н ы чем-пришли на хозяйственный двор, там Егорий Фимич уже о чем-то ругался с Ветюшей. Ребята замедлив шаги прислушались. Может сердитый за в х о з недоволен, что посторонние люди часто приходят к его поросятам и больше не хочет никого пускать. Да лампочки мне э т о с а м о д е я т е л ь н о с т ь Слышался жалобный голос Ветюши. Чего с ним возиться, подогнать самосвалы в речку. Удобрение, если хотите знать, сейчас везде минеральное применяют. Хозяин елки-палки кипятился Егор е ф и м и ч Минеральный, и т е о р е т и к какой молодой, а грамотный. Ты давай языком не мелее, берись к а в о н завилый, да приступай п о м а л е н ь к у Тебе за что деньги плодят? Да в гробу я его. Тут Витюша увидел Шурку с к а л и н о ч е м и радостно вас кликнул. Вот они, чё опаздываете? Это Егор е ф и м о в и ч у меня заместители. Сейчас они сходу ваш навоз перетаскают, а я, значит, беру м о т о р о л л е р и м отаю с и р х о т е х н и к у чтобы время не терять. А р е б я т и ш к и при чем тут? – не понимал Егор Ефимыч. Да они еще вчера приставали, – врал в и т ю ш а Привязались буквально, да и д а и м навоз ту потаскать. Интересно, как компостные кучи делают. Ну я разрешил, пускай привычается к физическому труду, это им на пользу. Стал бы идти на место себя, детишек приспособил. т к а к и е н и детишки, получше любого взрослого справиться. Верно я говорю, Шурок? Конечно, заверил Шурка. Не беспокойтесь, Егор Ефимыч, справимся. Как начнём? Вы нам только покажите, куда и зачем. Законно торжествовал Витюша, усаживаясь на ящик. Вы, Егор Ефимыч, наапрасно журналов не читаете. А между прочим, в Африке один малый, даже обезьяну приучил на тракторе работать, вполне заменяет. Самое по тебе. Ворчал Егор Ефимыч. Она бы пахала, а ты бы посиживал. Между прочим, у нас на Кавказе тоже начали обезьян разводить, сообщил Витюша. Как разведут, тогда мне скажи, оборвал его Егор е ф и м о в и ч Я тебя прогоню, а обезьяну найму. Обезьяна более твоего сработает. э то как сказать? Буркнул Витюша и скомандовал Шурке с к а л и н ы ч е м Ай да за инструментом! Не вставая с ящика, он указывал, где им взять н о с и л к и вилы и лопату. н о с и л к и находились в п о р о с я ч е м загоне, и Шурке удалось незаметно заглянуть к черепахе, выкинуть из ящика протухших рыбок, заменив их свежей водной я живностью в консервной банке и л я гушенком, вытряхнутым прямо в ящик из спичечного коробка. Пришла тетя Маруся, поглядела на Витюшу и спросила: "Все сидишь ложа руки? Смотри, земля притянет. У меня т о т штат работает." с важностью ответил в и т ю ж а но все-таки встал и начал осматривать свой грузовой мотороллер. Потом он сел на него и куда-то укатил. А Шурка с к а л и н ы чем принялись накладывать вилами наносилки навоз горой, возвышавшейся за с а р а е м и таскать его в конец о о г р о д а на компостную кучу. Как делается компост, Шурка давно знал, имея в своем саду маленькую кучу, куда сваливали всякие очистки, обедки ъ и липомои, поэтому делал все по правилам. На каждый слой навоза насыпал земли, чтобы они вместе перегнивали, образуя ценное природное удобрение. е г о р е Фимович пришел посмотреть и остался доволен. Блодцы, умеете! Погладил он Шурку по голове. Я тебя еще в тот раз приметил, когда ворота делал. Трудящегося человека сразу видно, он р а б о т й не б р е з г е в а е т Не то, что этот обалдуй. А я бы его давно по шее направил, да мать жалко. Мать у него всю жизнь труженица, она даже какого дурака воспитала. Я, ребята, вот что вам скажу: зря вы с ним дружбу завели, и до чего хорошего он вас не доведет. Мы не с ним, мы сами. Слабо оправдывался Шурка. Ну ладно, вздохнул Егор е ф и м и ч и ушел. Сначала какой-то неисчерпаемой к а з а л о с ь эта н а в о з н а я гора у сарая. Насилки за н о с и л к а м и утаскивали Шурка и к а л и н ы ч От нее почти ничуть не отбавлялось. Для порядка Шурка начал было считать, сколько ходок сделали, но до считав до 11, забыл, сбился и дальше таскали уже без счета. Сперва почти бегом бегали, потом шагом шагали, потом начали часто отдыхать, заболели руки и плечи, а на ладонях появились пузыри от слишком толстых и неудобных носилковых ручек. Не меньше чем полдня прошло, когда наконец гора сдалась, стала маленькой, жалкой. Зато компостная куча в конце огорода поднималась к небу большая, аккуратная, красивая. Прямо не верилось, что вдвоем такую великолепную компостную кучу сорудили. о Во время одного отдыха заглянули к черепахе. Лягушонок прыгал по ящику ц е л й невредимый. По виду консервной банки не похоже было, чтобы черепаха оттуда что-нибудь с е б е доставала, а сама вроде немного ухудшилась, стала какая-то сухая и унылая. Появился в и т ю ш а и загорланил. Как тут мой а п п а р а т тродится, все законно? Давай, давай! Она опять ничего не берет. Тревожно сообщил ему Шурка. Кто? Да черепаха. х у захочет возьмет. У нас ей будет лучше, конючил Шурка. Дал бы нам. в и т ю ш а оглядел Шурку, к а л и н ы ч а и спросил Тыча пальцем: Кому? Тебе или тебе? Да кому хочешь? Вылез к а л и н ы ч на морщив брови и лоб. в и т ю ш а подумал: Ладно. Объявляю соревнования, кто лучше себя проявит, тому в виде в премии. И пошел искать Егора Ефимыча, чтобы объяснить, почему так долго ездил в с е л ь х о з т е х н и к у А у Шурки с к а л и н о чем руки и плечи сразу перестали болеть, вся у с т а л о с т ь куда-то пропала, и они с новыми силами набросились на разоренную навозную гору. Теперь только бы дожила черепаха до того момента, когда Витюша ее наконец отдаст, если обратно не передумает. Шурка за черепаху переживал. А у Егора е ф и м и ч и оказывается, своя была забота. Когда от н о в о з н а г о р ы осталось только сырое место, которое Шурка, любивший порядок, даже подчистил лопатой и подмёл, они с к а л и н о ч е м пошли для отдыха к поросятам. Там Егор и ф и м ы ч о з а б о ч е н н о наблюдал, как поросята чавкают, месиво и з к о р ы т покачивал головой и бормотал: "Ну и ну, эх, елки-палки, вот беда". А что? спросил Шурка. Да боюсь, кое из каких толку не выйдет. в в д и ш ь вон того родинка на ухе. Это мой, сказал Шурка. А что он? Обрати внимание, как ест, ну, не ест, а как говорится, сцеживает. То есть одну жижу пьет, а гущу оставляет. Ну и что? А нужно, чтобы хапал, тогда с него будет толк. Вот тот, что в смоле, тот хапает, тот быстро на поправку пойдет, а который сцеживает, з а т и ч к а е т с я как з а д о х л ы й и останется. к а л и н ы ч радовался за своего поросенка и хвалился. Недором он мне сразу понравился, когда еще я его ловил, то в а ш н а с и л у н а с и л у поймал. Чуть не удрал совсем. Носилу успел схватить быстрый такой, а Шуркин задвохлый, потому он сразу и поймался. Что теперь делать? обеспокоился Шурка. Да уж так не бросим, ответил Егор Ефимыч. Дума До о д о ведем. Завтра овсяного молока попробуем дать столбить для разгона аппетита. Какое овсяное молоко заинтересовался Шурка? Где вы его возьмете? Сами сделаем из овса. А мне покажете, как делается? Ну что ж, согласился е г о р е ф и м о в и ч и велел ребятам идти домой отдыхать, сказав, что сегодня они крепко потрудились и большую работу проделали. По домам Шурка и к а л и н ы ч шли каждый отдельно. Потому что не п р о й д я больницы, поссорились. Разговор шел о черепахе. Может быть, она не любит на суше есть? рассуждал Шурка. Привык л а ж и т ь у себя в воде, там ест. А то на и водяная, согласился Акалиноч. Вот как возьмем у Витюши, можно ей воду всего накидать. Я даже и водоросли в кадушку принесу. В мою кадушку, уточнил Шурка, начиная что-то подозревать. У меня она будет жить. Может, кое-когда и у меня поживет, уклончиво ответил к а л и н ы ч Сначала у тебя, а после у меня маленько. Она должна в одном месте находиться, чтобы привыкала. А как привыкнет, можно будет и в другое перенести. Упёрся к а л и н ы ч Неизвестно, где ей больше понравится. Ведь у меня ее озера есть. Где лучше, в озере или в кадушке по твоему? Тут ничего не скажешь. В саду у к а л и н ы ч а действительно имелась обширная яма, которая после дождей наполнялась водой. Оттуда брали воду для поливки, но к а л и н ы ч и ч называл свою яму озером и даже несколько раз спускал туда для разведения карасиков. Но в жару вода высыхала до самого дна, а куда девались карасики, неизвестно. Раньше Шурка по ошибке тоже считал к а л и н ы ч и ч а унесу разную яму озером, но сейчас с презрением фыркнул: "Ну и у озера лужа обыкновенная, а у тебя и такого нет, и не нужно. Да я могу себе два счета выкопать побольше, чем у тебя, и поглубже." А чё, ж т о не выкопал? Ты когда ещё в ы к о п а е ш ь У меня уже готовое есть. Шурка приостановился и сжал кулаки. Ты думаешь, я не знаю, чё ты задумал? Хочешь себе черепаху захватить? Не выйдет. к а л и н ы ч тоже остановился и тоже сжал кулаки. А что? Я тоже имею право, не меньше твоего, работал. Неизвестно, кому Витюша о т д а с т А я ещё раньше с Витюшей договаривался. Что? Он мне первому показал, мне и должен отдать. Посмотрим, да не посмотрим, а точно. Тут и смотреть нечего. Драка почему-то не получилась, но Шурка с Калиной чем оба обиделись и пошли домой. Хоть и в одно место шли, но каждый по своей стороне улицы. Шурка потом злился до самого вечера. Вот так друг оказался, с ч и т а е т с я товарищ, а сам хотелось п о д т и ш к а т ь Черепаху захапать, не хуже твоего поросенка. Недаром он и поросенка себе выбрал такого же захапистого. что Калиныч, что поросенок, никакой разницы, оба жадные, но только у него ничего не выйдет, потому что Черепаха, если правильно рассуждать, должна достаться Шурке, больше никому. Во-первых, Шурка раньше всех ее увидел. Во-вторых, Витюша больше Шуркин знакомый, чем Калиныч, а который его мало знает, а Шурка уже давно обменивался с ним насос на шпоры. В-третьих, Егор Ефимович тоже Шуркин друг, они вместе ворота строили и забор. А когда е г о р е ф и м о в и ч починил к а л и н ы ч е в о крыльцо, сам к а л и н ы ч в это время болел в больнице желтухой и н и сколько ему не помогал. А на хозяйстеном в н дворе не он главный был. Шурка просто захватил его с собой по дружбе, мог бы и вообще не брать. Она в о с один перетаскал бы ведром. Какой же он имеет право на черепаху? Но Шурка человек не жадный, и к а л и н ы ч может в любое время ходить ее смотреть, хоть целый день с ней возись на Шуркином дворе. Впрочем... Можно на денек и к а л и н о ч ь ее отпустить, когда совсем привыкнет. Пускаешь и в к а л и н о ч е в о мозере п о п л а в а е т для разнообразия, даже интересно. Успокоив себя таким образом, Шурка заснул и увидел сон про черепах. Будто он залез в какое-то озеро на подобие Калиночего, но гораздо больше. А там, видимо, невидимо черепах. Шурка начал их ловить и складывать в корзинку, но черепахи были быстрые и юркие и старались разбежаться. Уже почти полную корзину наловила Шурка, потом поглядела, там нет ни одной, а вместо них лежат противные дохлые рыбы. В сны Шурка не верил, но тут проснувшись начал размышлять, почему такой сон. Оказалось к плохому, на что Шурка нарвался сам через свою собственную дурость. Заглянул в кухню, чтобы поскорее чего-нибудь перекусить, до да поспеть в подсобное хозяйство, пока Калиноч не опередил. А там сидит в гостях соседка а ф а н а с ь е в н а и разговаривает с матерью. Сперва разговор шел неинтересный – про цены, про рассаду, про дожди. Но потом а ф а н а с ь е в н а стала жаловаться на своего поросенка, которого недавно купила на базаре. Как человек кое-что кумекающих п о р о с я т а х Шурка начал прислушиваться. Уж не знаю, будет ли с него прок, нет ли? – вздыхала соседка. Замаренный какой-то, они в е з е т мне на поросят. Шурка счел нужным вмешаться. А как ваш п о р о с е ё н о к ест? Спросил он. Хапает или сцеживает? Чего это? Не поняла а ф а н а с ь е в н а Если когда ест хапает, то это хорошо, охотно разъяснил ей Шурка. А если только одну жижу пьёт, не будет с него толку. Так задвохлый останется, з а т и ч к а е т с я короче говоря. Мать и а ф а н а с ь е в н а с удивлением слушали Шурку, не понимая, откуда у него взялись такие знания по свиноводству. А Шурка расходился еще больше. Вы не бойтесь, его еще можно до ума довести. Надо только овсяного молока дать для разгона аппетита. Да ты это почем знаешь? – спросила мать. Это он у Егорифи м ы ч а набрался, догадалась Афанасьевна. И этот дуралеви Тюша на подсобное пристроился, и они там вертятся какой день. Маруська, что с е г о р е ф и м а чем работает, сказывала. Вон он где пропадает! Обрушилась на Шурку мать. Я тебе чего приказывала, ч т о б не сметь с м е т ь н н ы м к о м п а н и ю водить, не того р и ш о н тебе. Да я не с ним, я с и г у р е ф и м а чем вожу. Оправдывался Шурка. А ведь уж он там почти не бывает. Раза два всего был, я его почти не видал. Да же почти не разговаривал. с и г у р е ф и м а чем мы? Но мать не слушала. Это ты куда собрался? А н а п о л о ж шапку, никуда то не пойдешь. Пойду, начал грубить Шурка. у с ь у меня и г о р и й Фимович ждет. Все равно пойду. Я сейчас сама пойду и всех там распику. и г о р и й Фимовича вместе, не с м а н о в а ребят. Ладно, ладно. Пошел на попятный Шурка, боясь, что она вправду пойдет и о с р а м и т его перед всеми там. Не пойду. Только немножко по улице погуляю. Я от тебе погуляю. Полушь говорю шапку на место. Значит мне теперь у ж и воздухом подышать нельзя. Дыши дома, а еще лучше с т у п а й вон картошка кучевой заросла вся. с у м а о к у ч и в о й Буркнул Шурка, ушел на порог, сел там на приступку и начал горевать. Надо же было вылезти с советами своими. Пускай бы Афанасьевной поросенок хоть весь исхудал как скелет. Какое ему дело? А У е г о р и е Фимоча, наверное, разлили по к о р ы т м месиво. Как-то там себя чувствует Шуркин поросенок. А трава уже должна хорошо высохнуть и можно делать сенную муку. А р а с м а т не пускает там помогать, он и тут не будет. Картошку окучивать ни за что не пойдет. Пускай поляжет воду, пусть сама носит. И в магазин ходит. А когда привезут дрова, Шурка к ним пальцем не притронется. Лежи они ни колотых от ь столет. Калину ч у ж е наверное пришел к Егорьевичу, и они делают овсяное молоко. А Шурка так и не узнает, как оно делается, и не посмотрит, как доходит до ума поросенок с родинкой на ухе. А Егор е г о р е Фимович подумает, будто Шурка заленился, потому и не пришел, оказался тоже лодырь хуже Витюши. А Витюша теперь уже наверняка отдаст черепаху Калинычу. Ну, на все таки лучше, если черепаха будет у Калиныча, а не у Витюши. Хоть они с ним вчера немного поссорились, но потом можно будет и помириться. Не все ли равно, у кого черепаха будет жить, у к а л и н ы ч а или у Шурки, никакой прям разницы. У к а л и н ы ч а и озеро есть, оно хоть и маленькое, но все-таки больше похоже на пруд, чем, например, кадушка. А если понадобится, то добродушный Калиныч не откажет, чтобы черепаха пожила у Шурки пару дней или побольше. А как с матери зло сойдет, забудет она про Витюшу. Можно постепенно к Егору и Вимочу пойти. Не с т о н е т же она всю жизнь держать Шурку во дворе, будет прям смешно. От таких мыслей Шурка повеселел, решил отношения с матерью дальше не ухудшать и, взяв тяпку, пошел окучивать картошку. Даже ни разу не зайдя в дом, он тяпал и тяпал землю вокруг картофельных кустов и уже почти п о л о г о р о д а окучил, когда мать позвала: "Эй, трудящий, иди, там тебя на улице дружки спрашивают". По голосу было видно, что она перестает с л и т ь с я и скоро совсем перестанет. Когда Шурка тяжелой трудовой походкой, подпираясь тяпкой, шел через двор, мать спросила: "Чем ты Егор и ф и м у еще так угодил?" "Что?" забеспокоился Шурка. "Сейчас в магазине в и д а л а Марусю, что с ним работает. Она рассказывала: так хвалит тебя, так хвалит. Ну не нахвалится. Золотой, говорит, парень, все с п о р и т с я в руках, работы не боится." "А кто боюсь?" скинул голову Шурка и намекнул. Конечно, если человеку даже воздухом подышать не дают. Мать хитро помолчала, но все равно было приятно. А дружки оказались зубаном и голованом, которые пришли доносить на люську. Она опять к о т е н к а м у ч а ч и т В воду его кунала и всего хвост только и всего хотела, а он ее царапал и на дерево убежал. Ладно, вот у п р а в л ю с ь разберусь, пообещал Шурка. И хотел вернуться докучивать картошку, но тут в конце улицы из-за угла вышли к а л и н ы ч и дед. к а л и н ы ч нёс под мышкой хорошо знакомый ящик. Уже черепаху тащат, значит они с дедом заключили союз и Витюшу уговорили. Но поравнявшись с к а л и н ы ч е в ы м домом, они в ворота не свернули, а пошли дальше. А дальше кроме как к Шурке идти некому, потому что дед жил совсем в другой стороне. Завидев Шурку, Калиноч еще издали закричал: "Черепаху несу!" Шурка побежал навстречу. "Отдал!" Калиноч радостно кивнул и спросил: "А ты чего не пришел? Про тебя Егор Ефимович спрашивал, Витюша. Отдал нам черепаху вместе с ящиком, и вот я несу. Его выгнали на совсем", сообщил дед. о н п о р о с е т к у п а т ь не захотел, а Егор Ефимович как закричит: "Уходи отсюда, д о л д о н Чтоб твои ноги здесь не было, и граблями замахивался, чуть не ударил. А Ветюша? А Ветюша говорит н и з а к о н н о Мне все равно перед армией нужно будет отдохнуть. Поэтому он вот дал нам черепаху, радовался к а л и н у ч А то как он домой придет? С работы выгнанной и да еще и с черепахой. А все на молоко уже делали? Вспомнил Шурка. Мы не знаем, пожал плечами к а л и н у ч который, конечно. Не и м е л Егора е ф и м о в и ч а такого доверия как Шурка. У Шурки во дворе черепаху вынули из ящика и найдя местечко с лучшей самой мягкой м у р а в о й положили на траву. Она долго не шевелилась, наконец в ы с у н у л а голову, затем ноги и поползла. Неси мою в кадушку, скомандовал Шурка. Она сколько времени без воды не пившая, высохла вся. Он только сейчас сообразил, что едой э т о черепаху снабжали, а про п и т ь е в совсем как-то забыли. Да разве все у помнишь? А в о д и н о м у о м животном вода требуется и для питья, и для обмыва. Пустили черепаху в кадушку. Она сразу погрузилась на дно и долго лежала там, наверное, отпивалась и отмакала, наконец-то очутившись в своем родном мокром царстве. Шурка хорошо понимал, что она сейчас чувствует. Он и сам не мог вытерпеть, чтобы в жаркий день не слазить в какую-нибудь воду — в речку, в пруд или в ту же кадушку. А человек был вполне сухопутный. В мутной воде ч е р е п а х у б ы л о плохо в и д н о поэтому Шурка вскоре вынул ее и посадил опять в траву. Пускай она на воздухе погуляет, разомнет лапы, а то и надоело сидеть тесноте. Черепаха поползла прямо под ноги зубаной головану. Им в о д я н ы х черепах еще не доводилось видеть, и они с испугом отпрыгнули в стороны. Не бойтесь, сказал Шурка. Черепахи людей не трогают. Он повернул черепаху головой к огороду. В огороде ей будет лучше. Она обрадуется, что похожа на лес, согласился к а л и н ы ч Может, поймает себе какую улитку. Она прудовых улиток ест, а чем огородные отличаются? Даже лучше. У огородных раковина слабая, легче расгрызать. А потом мы е кадушку оборудуем в виде пруда. В о д о р о с л и туда напустим, ракушек, букашек водяных. И кадушку и твое озеро, великодушно сказал Шурка. В кадушке поживет, потом к тебе в озеро перенесем, там поживет. А сейчас ей полезно по огороду походить. Наверное, ей что-нибудь травяного хочется для аппетита, как Егор Ефимычевым поросятам. Но Черепаха от чего-то не хотела ползти в огород, а упрямо поворачивала к двору. Вот глупая, не понимает, где и лучше, удивлялся Шурка. Она не знает, что там огород, предположил к а л и н ы ч Думает другое что. А давай занесем подальше туда. Занесли черепаху подальше в огород и пустили в грядку с луком. Но она опять повернулась и поползла в сторону двора. Ладно, не трожь т её, посмотрим, куда она хочет, решил Шурка. На прямик через грядки, как маленький танк. Подминая лук и редиску, черепаха выползла с огорода и пересекла двор, двигаясь в сторону улицы. Уткнувшись в забор, она стала пробираться вдоль него, пока не нашла дыру. Вылезла на улицу и пустилась п р я м и к о м через проезжую дорогу. А ведь т т о она к пруду, догадался Калинич. Там будет пруд, если на п р я м и к Откуда она знает, где пруд, со мне вас, шурка? Хотя на самом деле, если двигаться, не обращая внимания на дома, сараи, заборы и прочее, Прямиком в ту сторону, куда двигается черепаха, выйдешь как раз к пруду. Поверни ее, посоветовал дед для проверки. Шурка повернул черепаху головой в обратную сторону, но она не послушалась и опять устремилась в прежнем направлении. Все-таки не верилось, что черепаха чувствует, в какой стороне находится ее дом, и Шурка решил проверить получше. Давай ее запутаем. у г у т а в черепаху курточкой, чтобы не подглядывала. Перенесли ее на совсем другую улицу, в самый конец, так что оттуда пруд приходился далеко в стороне. Немного п о т о п т а в ш и с ь на месте, черепаха без ошибки выбрала такое направление, что по прямой, если убрать ее дороги д о м а с дворами, опять вышла бы точно на пруд. Однако все равно не верилось. Для самой главной проверки черепаху опять завернули в курточку и долго кружились с ней по улицам и переулкам, даже сами чуть не заблудились. но ее спеть с пути не сумели. Она будто имела внутри какой-то маленький компас, указывающий самую прямую дорогу к пруду. Черепаха пазла медленно, но прямо, с видом деловым и сосредоточенным, будто спешила в такое место, где ее давно ждут. Как же она знает? – дивился дед. А скворцы откуда з н а ю т где их дом? – воскликнул Калинич. Они вон аж через сколько стран и морей разных летят, прямо до нашего города. Потому что их не родина у нас. Тут и Шурка сообразил, что действительно скворцы находят не только город, но и свой двор, где стоит их родной скворечник, в котором они жили и выводили скворчат. Мои каждую осень перед самым улетом являются, похвалился дед. Попрощаться и местечко получше запомнить. Будто только твои одни, сказал Шурка. Мои осенью на неделю прилетают, попоют, посидят последний разочек в своем скворечнике и полетели. Черепаха все ползла и ползла, а ребята шли следом. Для окончательной проверки решили ей не мешать и даже перенесли на с а м у о к р а и н у поселка, чтобы дорогу не преграждали дома и заборы. Когда она выбралась на травяной луг, где на другом краю находился сам пруд, то, наверное, ощутила прохладу, доносящуюся оттуда, и начала явно поспешать, двигая лапами изо всех сил. Но на пути ей предстояло большое препятствие. Через луг тянулась автомобильная дорога на довольно высокой и крутой насыпи, и обогнуть ее нигде нельзя. Черепаха преодолела и эту трудность. Она ловко вскарабкалась по насыпи вверх, переползла асфальт, но хорошо спуститься с обратной стороны не сумела и скатилась вниз к урком. в ы Но это ей не повредило. Сама перевернулась на живот и поползла дальше. Когда черепаха была еще на проезжем асфальте, появился грузовик, ехавший прямо на нее. Но она не спешила и даже не обращала внимания. Ребята побежали навстречу грузовику, махая руками. Шофёр затормозил и в ы с у н у л с я из кабины. В чем дело? Подождите минутку, взмолился Шурка. Минуточку только. Да что такое? Черепаха у нас ползет. Опыт проводим, объяснил к а л и н ы ч а Шурка вкратце рассказал шофёру, в чем заключается их опыт. Шофёр оказался умный, не дуралей какой-нибудь. и отнесся к проводимому опыту с пониманием. Даже сам вылез из кабины и вместе с ребятами наблюдал за черепахой. А когда подъехала другая машина, он ее остановил: "Погоди немного, тут ребятишки опыт проводят". Другой шофер тоже был хорошим человеком и тоже вылез, чтобы посмотреть, как ползет черепаха. Потом они улыбаясь разошлись по машинам и помахав ребятам уехали. А черепаха, не обращая ни на кого внимания, все п о л з л а и п о л з л а Чем ближе к пруду, Тем она с и л ь н е е шевелила ногами, хоть незаметно было, чтобы от этого скорость сильно прибавлялась. Будем до конца прослеживать, распорядился Шурка, хотя сопровождать такого пешехода, как Черепаха, было очень нудно, и главное, нельзя подогнать, чтобы двигалась побыстрее. Когда до берега о с т а л о с ь метров двадцать, Калинач вздохнул: как она стремится, жалко ее. Она старалась, ползла, а ее обратно в кадушку. Почему в кадушку неожиданно для себя р е ш и л вдруг Шурка? Пускай ползет домой. И всем от чего-то сделалось радостно, и стало еще интереснее наблюдать за ч е р е п а х о й а она доползла до берега, без малейшей остановки вошла в воду и скрылась из глаз. Ребята посидели у пруда, ожидая, не всплывет ли хоть разок черепаха, чтобы оглянуться на своих мучителей, но она так и не всплыла. Наверное, отдыхала на дне после тяжелой и опасной дороги, все еще не веря, что опять очутилась на своей родине. У меня тоже такой характер, сказал Шурка. Если меня утащить даже в Африку, я на завтра уже дома очутюсь. Не люблю жить в чужом месте. А я ж северного полюса прибегу, хвалился к а л и н о ч п к а л ь д и н а И я, сказал дед. И мы, воскликнули Зубан и Голован. Когда шли назад, рассуждая, что сейчас делать Черепаха, на встречу из-за угла вдруг появился мальчишка в белой панамке с удочкой в руке. о ч у т и в ш и с ь нос к носу с Шуркой он в с т а л на месте и замер от страха. Но на душе у Шурки было приятно, и он сказал: "Не бойся, не тронем". Белая панамка моргала и не двигался. "Ты на пруд?" спросил Шурка самым добрым голосом. Белая панамка испуганно кивнул. "Можешь ловить", разрешил Шурка. "Но смотри". У меня там черепаха посажена, запустили в пруд, пускай разводится, ее то не лови. Мальчишка опять кивнул и заспешил к пруду, т у д д е л о оглядываясь. Пройдя еще немного, Шурка сказал ребятам: "Интересно, как там у Егор Ефимыча? Айда к нему. Раз черепаха теперь все закончилось, нужно будет помочь поросят долма д о в е с т и